Глава 36. К сожалению, в моем распоряжении было слишком мало материала, да и тот фрагментарный и несвежий, но кое-что выяснить все-таки удалось. Док находился в приподнятом расположении духа и разглагольствовал о слизнях. Разговор шел между ним и дежурившей у мониторов Маридой. Егор слушал беседу краем уха, больше наблюдая за местностью. Боевой готовности ведь никто пока не отменял. Да, мост они проехали без проблем. Но впереди еще был заречный поселок Станция. А эти двое, Егор покосился на Дока и Марину, устроили тут научный диспут. Другого времени не нашли, что ли? Удивительные регенеративные способности, восхищался болотными тварями научный консультант. Самоклонирование. Стремительное размножение в захваченных ареалах обитания. Полное отсутствие нервных клеток. Собственно, и многих других клеток у этого вида мне обнаружить не удалось. А тому, что есть, я с трудом нахожу аналогии. Даже так? Марина тоже явно, пребывавшая в возбужденном состоянии, не знала уже, куда смотреть. То ли в мониторы, то ли в рот шефу излагающему столь интересные вещи. Да-да, Мариночка, увлеченно кивал док, у этого интродуктивного вида нет даже кровеносной системы. Вообще нет? А слизь? Или это просто выделение? Это не кровь и не выделение, это, скажем так, часть их внутренней органики. Впрочем, в данном случае внутренние и внешние понятия весьма относительны. Кстати, у болотных интродуктов отсутствуют и либо выраженные внутренние органы в привычном нам понимании. Функции этих органов распределены, хотя тут, пожалуй, больше подходит слово «растворены» по всей массе тела. Всех внутренних органов, представляете, включая мозг, не может быть, включая мозг, включая мозг. Сумасшедший дом какой-то на колесах, а не вагон. У Егора сложилось впечатление, будто он попал из бронепоезда в курилку научно-исследовательского института, где стал свидетелем непринужденного разговора научных сотрудников. Или нет? Тут более уместно другая ассоциация. Маститый профессор втирает о своих сенсационных открытиях молодой смазливой аспиранточке. Таким образом... Потеря какой-нибудь части тела не оказывает фатального влияния на жизнеспособность всего организма, продолжал док. То есть этих тварей убить невозможно? Ну, очень трудно, я бы сказал так. По крайней мере, при помощи имеющегося у нас оружия. Как ни странно, но заградительные колья и колючая проволока, которыми пользуются местные жители, Оказываются более эффективными в борьбе с этим видом, чем пулеметы, гранатометы и огнеметы. Бронепоезд как раз проезжал мимо утыканных рогатками и опутанных колючкой заград полей, кое-где возле насыпи темнели усохшие останки болотных тварей. Между шпал тоже густо торчали укороченные колья. На этом берегу реки все было так же, как и на том. Но, собственно, колья и колючая проволока тоже не убивают этих существ, продолжал док. Заграждения просто ловят и удерживают их. А причиной смерти, по всей видимости, становится длительное отсутствие связи с болотным туманом. В чем суть этой связи и что это за туман такой, я так и не разобрался. Для этого мне нужны, как минимум, пробы тумана и живой интродукт. Ни того, ни другого у меня, увы, нет. Тяжкий вздох Дока был полон неприкрытого сожаления. «Что-нибудь еще удалось узнать, Леонид Степанович?» не сдержалась Марина. Вопрос был непраздный. В голосе девушки чувствовался профессиональный интерес ученого. «Этот интродуктивный вид имеет довольно аморфное тело, и обладает способностью к кратковременному изменению формы. Родственники метаморфов, встрепенулась Марина, вряд ли, а если да, то очень далекие. В полном смысле метаморфами эти интродукты не являются, поскольку не могут долго удерживать тело в измененном состоянии. К тому же, меняясь, они не мимикрируют под окружающую обстановку. Собственно, изменение формы в данном случае происходит не в целях маскировки, а исключительно для выполнения краткосрочных охотничьих задач. Например, чтобы пролезть в открытую бойницу бронированного вагона, Егор, вспомнив о гибели третьего десантного, все же встрял в беседу ученых. Например, для этого согласился док, или для того, чтобы быстро преодолеть расстояние до жертвы. Ну да. Слизни, выстроившиеся вдоль, вдоль железки, ляпались на бронепоезд, как комья грязи, выпущенные из катапульты. А перед этим они тоже, помнится, менялись. Сливали вниз часть тела, надували ее шаром, накапливая там неведомую энергию. Или ведомую. Может быть, тварей просто подбрасывала в воздух какая-нибудь реактивная струя? Егор поморщился. Гадость какая! Слава богу, мерзкие твари остались позади. И думать о них больше не хотелось. Ну, то есть совсем. Благо, имелись другие поводы для размышлений. И для тревог, между прочим, тоже. В поле зрения появился поселок Заречных. Над станцией велась вертушка. Активная фаза боя, похоже, осталась позади. Поселение уже лишилось всех пулеметных вышек. Бетонная ограда была пробита в двух местах. Тяжелые ворота, перекрывавшие железнодорожное полотно, высажены точным попаданием ракеты. Несколько домов дымились. Теперь вертушка патрулировала территорию, не давая уцелевшему противнику высунуться из укрытий. Короткие очереди бортовых пулеметов звучали редко. Снизу еще реже и не очень убедительно кто-то огрызался из легкого стрелкового оружия. Но все же огрызался. Значит, накрыть с воздуха удалось не всех. И еще одна неприятная вещь. Правая подвеска вертолета была разбита в дрободан. В борту зияли отметины, оставленные крупным калибром. На летных характеристиках машины полученные повреждения правда никак вроде бы не отразились но это пока коган приказал остановиться состав с лязгом встал снова пропуская вперед союзников на тот случай и теперь егор в этом не сомневался если подъезды к станции окажутся заминированными или если заречные приготовили какие-нибудь другие сюрпризы для незваных гостей Формально для этой остановки тоже имелась вполне уважительная причина. Покоцанная винтокрылая машина возвращалась на бронепоезд. Вертолетный полувагон, раскинув борта, вновь обратился во взлетно-посадочный пятачок. Ну а то, что на неподвижную площадку садится проще, чем на движущуюся, и дураку должно быть ясно. Вертушка аккуратно коснулась шасси самого центра платформы. Сразу видно, Коган взял в команду отменного пилота. Такой ас, наверное, мог бы посадить машину и на движущийся бронепоезд. Но к чему лишний раз рисковать? Винты еще вращались, а техники уже закрывали бронированные борта. Судя по всему, поднимать машину в воздух второй раз Коган не собирался. Бронепоезд союзников тем временем остановился перед разбитыми воротами. В Заречному поселку отправились двое парламентеров. Староста, командовавший составом, на переговоры не пошел. Видимо, опасное это было дело. Егор прильнул к перископу. Марина тоже уставилась в мониторы. Даже док, забыв об, ин об интродуктах, молча наблюдал за происходящим через плечо девушки. Парламентеры приблизились к воротам. Завязался разговор с невидимым собеседником. Переговорщики яростно жестикулировали, часто указывая за спину. Ну да, глупо было бы не ссылаться на такой весомый аргумент, как столичный бронепоезд дальнего следования. Еще глупее было бы со стороны Заречных отказаться от капитуляции. И все же они отказались. Грянула автоматная очередь, и оба парламентера рухнули на рельсы, как скошенные. Одновременно из ближайшей бреши в поселковой стене ударил гранатомет. Реактивная струя огненным росчерком пронеслась от стены до локомотива союзнического состава. Граната угодила в дизельные баки. Конечно, самопальная броня не помогла. Взрыв, вспышка, Пламя объяло тепловоз, страховочную платформу и первый вагон. Стало ясно, заречные намерены сражаться до последнего. Видимо, отношения между двумя берегами были испорчены настолько, что надежда на милость победителей теперь казалась слишком эфемерной. Интересно, что предпримет теперь Коган? Егор покосился на динамике внутренней связи все-таки опять пустят в бой колечную вертушку. Но большой поселок — это не открытый мост с парой дотов. Пилот здесь уже сделал все, что мог, а выковырнуть всех защитников станции из подвалов все равно не удастся. Дальше соотношение израсходованных боеприпасов и уничтоженных противников будет не в пользу авиации. К тому же, чтобы хорошенько потрепать уцелевших заречных, Вертолету придется действовать на малой высоте, а с учетом вылетающих из поселка противотанковых гранат это чревато. Коган приказал выгрузить танк. «К самой станции не суйтесь», – напутствовал полковник по межвагонке экипаж бронемашины. «А вот колья перед поселком поутюжьте как следует. Проложите колею пошире и позаметнее. От железки далеко не отъезжайте». Мы, если что, прикроем. Вскоре тяжелая гусеничная машина ломала заграждение заречных. Сначала на дальних подступах, потом поближе. Массивные траки в труху сминали деревянные колья и впечатывали в землю металлические шипы и колючку. Не то, чтобы заречные не пытались остановить танк, просто реальных возможностей для этого у них практически не было. Из-за бреши в бетонной ограде, напротив которой орудовала бронемашина, высунулся было боец с РПГ. Однако выстрелить ему не дали. Шквал огня из танкового пулемета и башен бронепоезда разнес гранатометчику голову, плечи и грудь. А то, что осталось, впихнул обратно за стену и хорошенько присыпал обломками. И все же, памятуя о приказе Когана, Танкисты не стали подъезжать совсем уж близко к опасной ограде. Экипаж ограничился несколькими очередями из КПВТ, посшибав примыкавшие к стене колья и худо-бедно прорубив небольшой проход к Бреши. Помогли и минометчики с бронепоезда, положив точно в намеченную просеку полдюжины фугасных мин. Взрывы взрыхлили землю и разбросали уже прореженные рогатки в стороны. Заключительным аккордом стал выстрел прямой наводкой из танкового орудия. Снаряд значительно расширил пролом в стене. Теперь путь в поселок был открыт. И не только людям. С первым же туманом по проложенной танком дорожке на станцию попрут болотные слизни. Страх перед интродуктами оказался сильнее страха перед врагом с противоположного берега. Заречные выбросили белый флаг. Противник сдавался.